Глава шестнадцатая Он полз. Он полз какой-то бетонной трубой, не трубой, а тоннелем, что ли, где из боков торчала незаделанная арматура. Из-за нее он цеплялся иногда, и как раз с правой стороной шеи больной. Он полз на груди и больше всего ощущал тяжесть тела, прижимающего его, его к земле. Эта тяжесть была гораздо больше, чем вес его тела. Он не привык к такой тяжести, его просто плющило. Он думал сперва, что это бетон сверху придавливает. Нет. Это такое тяжелое было его тело. Он ощущал его и тащил его, как мешок железного лома. Он подумал, что с такой тяжестью и на ноги, пожалуй, не встанет. Но главное было выползти из этого прохода, хоть вздохнуть, хоть на свет посмотреть. А проход не кончался, не кончался, не кончался. Тут чей-то голос, но без голоса, а передавая одни мысли, командовал ему ползти в бок. «Как же я туда поползу, если там стена!» — подумал он. Но с той тяжестью, с какой плющилось его тело, ему была и неотвратимая команда ползти влево. Он закрехтел и пополз. И правда, так же и полз, как и раньше, прямо. Все было одинаково тяжело, а ни света, ни конца не проглядывало. Только он приноровился сюда, тот же внятный голос велел ему заворачивать вправо, да побыстрее. Он заработал локтями и ступнями, и хотя справа была непроницаемая стена, а полз, и как будто получалось. Все время он цеплялся шеей, а в голову отдавалось. Так тяжело он еще никогда не попадал в жизни. И обиднее всего будет, если он так и умрет тут, не доползя. Но вдруг полегчали его ноги, стали легкие, как будто их воздухом надули, и стали ноги подниматься, а грудью и головой он был по-прежнему прижат к земле. Он прислушался к команде, ему никакой не было. И тогда он придумал, что вот так можно и выбраться. Пусть ноги поднимутся из трубы, а он за ними назад поползет и вылезет. И действительно, он стал пятиться и, выжимаясь на руках, откуда сил взялась, стал лезть вслед за ногами, назад, через дыру. Дыра была узкая, но, главное, вся кровь прилила в голову, и он думал, что тут и умрет, голова разорвется. Но еще немножко руками оттолкнулся от стенок, обдирал его со всех сторон. И вылез. И оказался на трубе. Среди какого-то строительства, только безлюдного. Очевидно, рабочий день кончился. Вокруг была грязная топкая земля. Он сел на трубе передохнуть и увидел, что рядом сидит девушка. В рабочей испачканной одежде. А с головы непокрытой соломенные волосы распущены и ни одного гребня, ни шпильки. Девушка не смотрела на него, просто так сидела, но ждала от него вопроса, он знал. Он сперва испугался, а потом понял, что она его боится еще больше. Ему совсем было не до разговоров, но она так ждала вопроса, что он спросил. «Девушка, а где твоя мать?» «Не знаю», — ответила девушка, смотрела себе под ноги и ногти кусала. «Ну как, не знаешь?» — он начинал сердиться. «Ты должна знать, и ты должна откровенно сказать и написать все как есть. Ну что ты молчишь? Я еще раз спрашиваю, где твоя мать?» — А я у вас хочу спросить, — взглянула девушка. Она взглянула, и глаза ее были водянистые, и его сразу пробрало, и он несколько раз догадался, но не одно за другим, а сразу все несколько раз, он догадался, что это дочь прессовщицы груши, посаженной за болтовню против вождя народов, и что эта дочь принесла ему неправильную анкету, скрыла, а он вызывал ее и грозил судить за неправильную анкету, И тогда она отравилась. Она отравилась. Но сейчас-то по волосам и глазам он догадался, что она утопилась. И еще он догадался, что она догадалась, кто он. И еще догадался, что если она утопилась, а он сидит с ней рядом, так он тоже умер. И его всего пробило потом. Он вытер пот, а ей сказал, ну и жарище, где бы воды выпить-то не знаешь? Он кивнула девушка. Она показала ему на какой-то корыто или ящик, наполненный застоявшейся дождевой водой, В перемешку зеленоватой глины. И тут он еще раз догадался, что вот этой-то она тогда и наглоталась. А теперь хочет, чтобы и он захлебнулся. Но если так она хочет, значит, он еще жив. Вот что, — схитрил он, — чтоб от нее отделаться. Ты сходи и позови мне сюда прораба, и пусть он для меня сапоги захватит, а то как же я пойду? Девушка кивнула, соскочила с трубы и похлюпала по лужам такой же простоволосой неряхой а в комбинезоне и в сапогах, ну, как ходят девушки на строительствах. Ему же так пить хотелось, что он решил выпить и из этого корыта. Если немножко выпить, то ничего. Он слез и с удивлением заметил, что по грязи ничуть не скользит. Земля под ногами была какая-то неопределенная, и все вокруг было неопределенное, не было ничего видно вдаль. Он мог бы так и идти, но вдруг испугался, что потерял важную бумагу. Проверил карманы. Все сразу карманы, и еще быстрее, чем управлялись руки, понял, что да, потерял. Он испугался сразу, очень испугался. Потому что по теперешним временам таких бумаг людям читать не надо. Могут быть большие для него неприятности. И сразу он понял, где потерял, когда вылезал из трубы. И он быстро пошел назад, но не находил этого места. Совсем он не узнавал места, и трубы никакой не было. Зато ходили туда-сюда рабочие, и это было хуже всего, они могли найти. Рабочие были все незнакомые, молодые. Какой-то парень в брезентовой куртке сварщика с крылышками на плечах остановился и смотрел на него. Зачем он так смотрел? Может, он нашел? — Слушай, парень, у тебя спичек нет? — спросил Русанов. — Ты же не куришь, — ответил сварщик. — Все знают. Откуда знают? — Мне для другого спички нужны. — А для чего для другого? — присматривался сварщик. Действительно, как глупо он ответил. Это же типичный ответ диверсанта. Могут его задержать, а тем временем найдется бумага. А спичка ему вот для чего, чтобы сжечь ту бумагу. А парень ближе-ближе к нему подходил. Русанов очень перепугался, предчувствуя. Парень заглянул глазами в глаза и сказал четко, раздельно. — Судя по тому, что Ельчанская как бы завещала мне свою дочь, я заключаю, что она чувствует себя виноватой и ждет ареста. Русанов задрожал в перезнобе. — А вы откуда знаете? — это он так спросил. А понятно было, что парень только что прочел его бумагу. Слово в слово было оттуда. Но сварщик ничего не ответил и пошел своей дорогой. И Русанов заметался. Ясно было, что где-то тут близко лежит его заявление, и надо найти скорее, скорее. И он кидался между какими-то стенами, заворачивал за углы, сердце выскакивало вперед, а ноги не успевали. Ноги совсем медленно двигались, отчаяние. Но вот уже он увидел бумажку. Он так сразу и подумал, что это она. Он хотел бежать к ней, но ноги совсем не шли. Тогда он опустился на четвереньки, и, главные толчки давая руками, пошел к бумаге. Только бы кто-нибудь не захватил раньше, только бы не опередили и не выхватили. Ближе, ближе, и, наконец, он схватил бумагу. Она! Но даже в пальцах уже не было сил рвать, и он лег ничком отдохнуть, а ее поджал под себя. И тут кто-то тронул его за плечо. Он решил не оборачиваться и не выпускать из-под себя бумаги. Но его трогали мягко, это была женская рука. И Русанов догадался, что это была сама Ельчанская. — Друг мой, — мягко спросила она, наверное, наклоняясь к самому его уху. — А, друг мой, скажите, где моя дочь? Куда вы ее дели? — Она в хорошем месте, Елена Федоровна. Не беспокойтесь, — ответил Русанов, но головы к ней не повернул. — А в каком месте? — В дедприемнике. — А в каком дедприемнике? Она не допрашивала. Ее голос звучал печально. — Вот не скажу право. Уж он искренно хотел ей ответить, но сам не знал. Не он сдавал, а из того места могли переслать. — А под моей фамилией почти нежно звучали ее вопросы за плечом. — Нет, — посочувствовал Русанов, — такой уж порядок, фамилию меняют, я ни при чем, такой порядок. Он лежал и вспоминал, что Ельчанских обоих он почти даже любил. Он никакого не имел против них зла. И если пришлось написать на старика, то лишь потому, что просил Чухненко, которому Ельчанский мешал работать. И после посадки мужа Русанов искренне заботился о жене и дочери, и тогда, ожидая ареста, она поручила ему дочь. Но как вышло, что он и на нее написал, он не мог вспомнить. Теперь он обернулся из земли посмотреть на нее, но ее не было, совсем не было. Да ведь она же и умерла, как она могла быть. А вместо этого сильно кольнуло в шее, в правой стороне. И он выровнял голову и продолжал лежать. Ему надо было отдохнуть. Он так устал, как никогда не уставал. Все тело ему ломало. Это был какой-то шахтный проход, где он лежал. Что не? Но глаза его привыкли к темноте, и он заметил рядом с собой на земле, засыпанный мелким антрацитом, телефонный аппарат. Вот это его очень удивило. Откуда здесь мог взяться городской аппарат, и неужели он подключен? Тогда можно позвонить, чтобы принесли ему попить, и вообще бы взяли его в больницу. Он снял трубку, но вместо гудка услышал бодрый деловой голос. — Товарищ Русанов? — Да-да, — живо подобрался Русанов. И Как-то сразу чувствовалось, что этот голос сверху, а не снизу. — Зайдите в Верховный суд. — А Верховный суд? — Есть сейчас. — Хорошо. И уже клал трубку, но опомнился. — Да, простите, а какой Верховный суд, старый или новый? — Новый, — ответили ему холодно. — Поторопитесь. И положили трубку. И он все вспомнил о смене суда и проклял себя, что сам первый взял трубку. Матулевича не было, Клопова не было, да и Бериш не было. Ну, времена. Однако надо было идти. Сам бы он не имел сил встать, но потому что вызывали, надо было подняться. Он напрягался четырьмя конечностями, привставал и падал, как теленок, еще не научившийся ходить. Правда, ему не назначили точного времени, но сказали, поторопитесь. Наконец, держась за стенку, он встал на ноги и так побрел на расслабленных, неуверенных ногах, все время держась за стенку, почему-то и шея болела справа. И он шел и думал, неужели его будут судить? Неужели, возможно, такая жестокость? По прошествии стольких лет его судить? Ах, это смена суда, ах, не к добру. Ну что ж, при всем его уважении к высшей судебной инстанции, ему ничего не остается, как защищаться, и там он осмелится защищаться. Вот что он им скажет, не я осуждал, и следствие вел тоже не я. Я только сигнализировал о подозрениях. Если в коммунальной уборной я нахожу клочок газеты с разорванным портретом вождя, моя обязанность этот клочок принести и сигнализировать. А следствие на то и поставлено, чтобы проверить. Может быть, это случайность, может быть, это не так. Следствие для того и поставлено, чтобы выяснить истину. А я только исполнял простой гражданский долг. Вот что он им скажет. Все эти годы важно было оздоровить общество, морально оздоровить. А это невозможно без чистки общества. А чистка невозможна без тех, кто не брезгует совком. Чем больше в нем разворачивались аргументы, тем больше он накалялся, как он им сейчас выскажет. Он даже хотел теперь скорее дойти, чтобы его скорее вызвали. И он им просто выкрикнет, не я один это делал. Почему вы судите именно меня? А кто этого не делал? А как бы он на посту удержался, если бы не помогал? Гузун? Так и сам сел. Он напрягся, будто уже кричал, но не заметил, что не кричит совсем, а только надулось горло и болело. Он шел уже будто не по штольне, а просто по коридору. А сзади его окликнули. — Пашка, ты что, больной? Чего это еле тащишься? Он подбодрился и, кажется, пошел как здоровый. Обернулся, кто же его окликал. Это был Звейник в юнг-штурмовке с портупеей. — А ты куда, Ян? — спросил Павел и удивился. — Почему тот такой молодой? То есть он и был молодой, но сколько ж с тех пор прошло? — Как куда? — Как и ты на комиссию. — На какую ж комиссию? — стал соображать Павел. Ведь он был вызван в какое-то другое место, но уже не мог вспомнить, какое. И он подтянулся к шагу Звейника и пошел с ним бодро, быстро, молодо и почувствовал, что ему еще нет двадцати, что он холостой парень. Они стали проходить большое служебное помещение, где за многими канцелярскими столами сидела интеллигенция. Старые бухгалтеры с бородами, как у попов, и с галстуками. Инженеры с молоточками в петлицах, пожилые дамы, как барыни, и машинистки молоденькие, накрашенные в юбках выше колен. Как только они со звейноком вошли, четко выстукивая в четыре с сапога, так все эти человек тридцать обернулись к ним. Некоторые привставали, другие кланялись, сидя. И все вращали головами за ними, пока не шли. И на лицах у всех был испуг, а Павлу с Яном это льстило. Они зашли в следующую комнату и здоровались с другими членами комиссии и рассаживались за столом папки на красную скатерть. — Ну, запускайте! — распорядился Винка, председатель. — Запустили. Первой вошла тетя Груша из прессового цеха. — Тетя Груш, а ты чего? — удивился Винка. Ведь мы аппарат чистим. А ты чего? Ты в аппарат, что ли, пролезла?» И все рассмеялись. «Да нет, видишь, — не тетя Груша. У меня дочка подрастает. Надо бы дочку в садик устроить, а?» «Хорошо, тетя Груша!» — крикнул Павел. «Пиши заявление устроим. Дочку устроим. А сейчас не мешай. Мы интеллигенцию чистить будем!» И потянулся налить себе воды из графина. Но графин оказался пустой. Тогда он кивнул соседу, чтобы передали ему графин с того конца стола. Передали, но и он был пустой. А пить хотелось так, что все горло жгло. — Пить! — попросил он. — Пить! — Сейчас, — сказала доктор Гангард, — сейчас принесут воды. Русанов открыл глаза. Она сидела около него на постели. — У меня в тумбочке компот, — Слабо произнес Павел Николаевич. Его знобило, ломало, а в голове стукало тяжело. «Ну, компота вам нальем», — улыбнулась Гангард тоненькими губами. Она сама открыла тумбочку, доставая бутылку компота и стакан. В окнах угадывался вечерний солнечный свет. Павел Николаевич покосился, как Гангард наливает ему компот, чтоб чего-нибудь не подсыпало. Кисло-сладкий компот был пронизывающе приятный. Павел Николаевич с подушки из рук Гангард выцедил весь стакан. — Сегодня плохо мне было, — пожаловался он. — Нет, вы ничего перенесли, — не согласилась Гангард. — Просто сегодня мы увеличили вам дозу. Новое подозрение кольнуло Русанова. — И что? Каждый раз будете увеличивать? — Теперь все время будет такая. Вы привыкнете, вам будет легче. А опухоль жаба сидела под челюстью, как и сидела. — А верховный... Начал он и подрезался. Он уже путал, о чем в бреду, о чем наиву.